Глава пятая. Пробуждение стало для меня еще большим адом, чем авария. Как ни странно, я все помнила. А поэтому, когда резко распахнула глаза, первое, что я сделала, попыталась подняться. Найти сына и узнать, что с ним произошло, стало самым важным на этот момент. Мне было плевать на ощущение, на боль в боку и просачившуюся кровь, которая окрашивала больничную сорочку в ярко-алый. «Стоп! Мы в больнице?» Остановила свои попытки на мгновение, чтобы сфокусировать зрение и осмотреться. Палата как палата. Новое оборудование, от которого ко мне тянутся множество проводков. Капельница в левой руке, за окном глухая ночь. Сколько же я была без сознания. Где Мишка? Плюнув на окружающее меня пространство, я снова сделала над собой усилие. После чего мне все-таки удалось подняться и спустить ноги с койки. Покалывание в ступнях отдавалось легкой болью. А Бог так и продолжал кровоточить. Глянув на контрастное пятно, на минутку закружилась голова. Но я все равно поднялась на ноги. Аппаратура среагировала мгновенно, зазвенев на всю палату, а дверь тут же распахнулась, впуская внутрь обеспокоенную девушку в медицинском халате. «Ну что вы, вам нельзя вставать? Швы же разойдутся!» Она была попыталась меня уложить обратно, но я не была настроена выполнять указания. «Где мой сын? Что с ним? Сколько прошло времени?» Мозг работал на тысячу процентов, истерически анализируя, пытаясь найти ответы. грудь сжимала от мысли, что Мишка совсем один все это время, неизвестно, что с ним вообще случилось. «Успокойтесь, вам надо лечь, вы кровью истечете», — не унималась медсестра. «Мой сын! Где?» Уже медленно сползая на пол около койки, выдавила я, ощущая, как теплая струйка течет уже по ноге. «Что же такая сумасшедшая, а?» — закричала девушка, нажимая какую-то кнопку около кровати. «Врача в палату двадцать семь срочно!» В палате быстро стало тесно. Люди в белых халатах наполняли помещение со скоростью света, так что я бросила попытки их всех рассмотреть, стремясь выяснить, что с моим ребенком. Повторяла один и тот же вопрос, словно манну, но на меня никто не обращал внимания, а отвечать тем более не спешил. «Дайте пройти!» – раздался громогласный рык на всю палату, а меня внезапно подхватили сильные руки и положили обратно на кровать. «Давай, я держу!» Голос врача оказался мне смутно знакомым, но осознать я это не успела. Паника, охватившая меня, когда я почувствовала, как теряю сознание, вызвала у меня лишь истерику. Я изо всех сил забилась, пытаясь освободиться от твердой хватки, но меня крепко держали сильные руки, прижимая к кровати. Так я снова и уплыла в темноту, так и не узнав, что с моим сыном. Второй раз я проснулась, когда за окном уже было яркое солнце. Боли не было, но состояние было похоже скорее на заторможенное, чем активное. С трудом повернув голову, я попыталась поднять руку, но оказалось, что не могу это сделать. Еле-еле, насколько мне это удалось, я приподняла голову и выяснила, что по ногам и рукам я связана ремнями, приковывающими меня к кровати. На перилах койки были какие-то кнопки, и я дотянулась до всех в надежде, что хоть одна сработает и ко мне придут. Спустя пару мгновений дверь открылась, и в палату вошла уже знакомая мне блондинка-медсестра. «Очнулась, красавица!» — с улыбкой произнесла она, касаясь капельницы и проверяя что-то на мониторе слева от меня. Ну и заставила же ты нас понервничать. Пришлось вести тебя заново в операционную. Твои швы полностью разошлись. Снова зашивали. Так и не сумев произнести ни слова, кивнула на графин с водой, стоявший рядом. «Ой, точно, сейчас напою тебя, подожди». Девушка налила половинку стакана и поднесла к губам. Живительная влага спасительно смочила горло, возвращая мне способность говорить. «Где мой сын?» «Живой твой сынок», – произнесла она, поправляя одеяло. «Врачи его залатали». Врач поподробнее расскажет, но сейчас он еще в реанимации. В себя приходил, а подробностей не могу сказать. Все, Артема Николаевича спросишь. Я его сейчас вызову. Девушка мгновенно развернулась и скрылась за дверью. А у меня из глаз полились злые слезы. Мало того, что в аварию попали, так еще и сын пострадал. Что за идиот был за рулем газели этой, а? Засужу! Все мне выплатит, подонок! Перед глазами, словно в насмешку, стали возникать картины происходящего. Аудиокнига, сумерки... Слепящие фары и машина, которая ехала прямо на нас. Обочина, и мы перевернулись. Истошный крик Мишки я запомню на всю оставшуюся жизнь. Но сейчас, чтобы его увидеть, мне необходимо было дождаться этого Артема Николаевича. «Где носит этого доктора? Неужели нельзя чуть побыстрее?» Бормотала я скорее от безысходности. Дикое беспокойство за ребенка, ужасное собственное состояние все наложило отпечаток, вызвав у меня отвратительное поведение. Хотя мне было совершенно не стыдно, и любая женщина меня поймет. Когда что-то кошмарное случается с твоим ребенком, тут не только будет наплевать на собственное здоровье. От мысли меня отвлек звук открывающейся двери и знакомый голос. Он принадлежал тому врачу, который подхватил меня на руки и держал, пока мне кололи успокоительное и снотворное. Повернув голову, я застыла не в силах сказать ни слова. Я ожидала увидеть кого угодно, но только не его. Моим лечащим врачом оказался Смирнов Артем Николаевич. подонок разрушивший мне жизнь.